Дорогая моя тётушка, диктовал ей Атурин. В газетах вы без сомнения увидите в числе раненых 28 ноября офицеров и моё имя. Знаю, наверное, что вас это очень встревожит, и потому спешу предупредить, что рана моя в правую руку вовсе не опасна. Я уже и теперь чувствую себя совсем хорошо и надеюсь, недели через две совершенно поправиться. «За мной ухаживает добрая сестра Тамара, без попечения которой, конечно...» Девушка приостановилась и посмотрела на него с выражением некоторой нерешительности и затруднения. «Но это зачем же?» – тихо проговорила она тоном, немножко смущенной просьбой. «Этого не надо, позвольте не писать». «Без попечения которой...» Настойчиво продолжал офицер, улыбнувшись ей доброй и ласковой улыбкой. «Конечно, я никогда не поправился бы так скоро, как теперь». Тамара все еще не решалась продолжать. «Ну что же, сестра, пишите?» «Нет, право это лишнее. Мне даже неловко. Во-первых, я делаю только то, что обязана делать, и никакой тут особенной заслуги с моей стороны нет. А во-вторых, Весь сайт своей рукой похвалу себе же, согласитесь, как-то странно выходит. Ничуть не странно, возразил он. Во-первых, пишу я, а не вы. Вы только записываете. Во-вторых, я пишу к особе совершенно вам неизвестной, к своей родной тётке, которая у меня одна только и есть на свете самый близкий мне человек. Ни отца, ни матери у меня нет. Она одна только и любит меня, как сына. Я пишу ей всё равно как к матери. И наконец, ведь это же правда, что я обязан вам. Почему же вы не хотите, чтобы мою признательность к вам заочно разделяла вместе со мной близкое мне лицо? Нет уж я прошу вас, пишите не споря, как я диктую, прибавил он в заключение тоном ласковой, но решительной просьбы. Тамара с улыбкой пожала плечами и принялась записывать, как бы исполняя этим каприз больного. Он в кратком рассказе изложил обстоятельства, при которых был ранен, и извещал далее, что находится теперь в Богодском госпитале, где врачи решили оставить его до окончательного излечения, и что при первой возможности, как только в состоянии будет вполне свободно владеть рукой, Напишет ей сам, собственноручно и со всеми подробностями. А пока просит ещё раз не тревожиться о нём и обещает давать о себе известие почаще. Письмо было кончено. Тамара вложила его в конверт, заклеила последний и приготовилась писать на обороте адрес. В город Украинск продиктовал ей Атурин. Игуменьи Серафиме, настоятельнице Свято-Троицкой женской обители. У Тамары невольно опустились руки, и откинувшись несколько назад, она уставилась на него изумлённым взглядом. Что вы так смотрите, сестра? Что с вами? Мать Серафима ваша тётка, проговорила она всё ещё ошеломлённая этой неожиданностью. Да, тётка, а что? Разве вы её знаете? Я-то очень хорошо, даже более скажу вам. Она и для меня самый близкий человек на свете. Нравственно я считаю её за мать, вот она мне кто. Да что вы обрадованно удивился в свою очередь, Атурин? Вот не ожидал-то. Я ведь сама из украинска, продолжала Тамара. И многим Многим хорошим обязана матери Серафиме. Одно время я даже жила у неё в монастыре, и мы иногда переписываемся. Вот как. Но это просто судьба, наша встреча. И вдвойне рад за свою настойчивость, что упросил вас писать всё. Теперь она будет знать, что ходите за мной именно вы, и это ещё более её успокоит и утешит. Так вы её близко знаете. Вери спросил он в радостном волнении: "Да как же? У меня даже образ есть, которым она меня на прощании благословила как мать, и я никогда не разлучаюсь с ним".